«Откуда ты пришел?» – спросил появившийся вскоре в комнате допроса худощавый пожилой мужчина в серой мантии с богатой узорной вышивкой на рукавах и вокруг шеи. Меня удивили его болезни на красные глаза и черные пятна под глазами, словно он не спал уже несколько дней. Но сам он был далеко не из безродных бедняков. На шее красовалась увесистая золотая цепь с треугольным золотым жетоном. Символ на этом жетоне был точно такой же, как на флагах, развивавшихся над башнями города. Передо мной предстал высокопоставленный чиновник, министр, советник или даже член правящего рода. Я не таился и сказал, что пришел в город прямиком от родового особняка своей семьи, что недалеко от границы, не встретив по пути ни одной живой души. «Ты утверждаешь, что тебя зовут Марк Кансай?» подозрительно переспросил мужчина. Я ответил утвердительно, и на какое-то время расспросы прекратились. А спустя примерно полчаса... Допрашивавший меня мужчина вернулся в камеру в компании заспанного и кино киноконсая. Старик удивлённо и даже испуганно уставился на меня, словно увидел мертвеца. «Ты? Как тебе удалось выжить?» Сходу воскликнул он. «Старейшина, мне повезло. Я прятался в подвале, а когда вышел на следующий день наружу, этих зверей уже кто-то убил». «Убил? Кто? Кто это мог сделать?» «Хотя неважно. Это произошло сразу?» «Мои внуки. Ты знаешь, что с ними стало?» «Где они? Почему не пришли с тобой?» Кинувшись ко мне и схватив за грудки, взволнованно кричал старик. «Держите себя в руках, глава Кин!» Сказал мужчина, присаживаясь на стул за столом. «Вы здесь не для того, чтобы расспрашивать этого человека, а лишь для того, чтобы подтвердить, что он тот, кем представляется. А вопросы здесь задаю я. Два стражника взяли старика под локти и оттянули от меня на пару метров, продолжая удерживать на месте. «Итак, глава Кин...» «Вы подтверждаете, что это один из членов вашего клана, сын бывшего главы Марк Ансай. «Да». Не отрывая от меня пристального взгляда, и все еще порываясь приблизиться и вытрясти из меня ответы на свои вопросы, подтвердил старик. «Хорошо. Марк, вы подтверждаете, что у границы, когда вы приехали туда в сопровождении главы кино, появились львы-оборотни и другие монстры?» «Да, там появилась три льва и один крикун-падальщик». «Всего один?» Такое количество монстров я увидел до того, как спрятался в подвале моего родового особняка. «Этот особняк принадлежит теперь моему роду!» – возразил старик. «Его построил наш предок. А как он неожиданно достался вам, еще надо выяснить!» Не став отмалчиваться, возразил я. «Ах ты, щенок, как ты смеешь открывать на меня рот!» «Смею, как только ты с бандой наемников ограбил меня и моего отца на дороге, отобрав у нас все семейные ценности. Что?» Будешь сейчас врать, что этого не было, и ты не напал на нашу повозку?» Преградив путь отрядом вооруженных людей. Глаза старика испуганно забегали. Он побледнел и начал прятать взгляд от мужчины за столом. «Это правда?» Не давая старику оправиться и придумать оправдание, спросил мужчина в мантии. «Нет, что вы, господин Максил! Я лишь остановился своими людьми вора. Рамп отдал мне по договору свои земли и особняк сокровищницы великих предков, а сам вытащил из нее все ценное и пытался увезти пока мы не прибыли в наши новые владения. Ларец золота моего отца, духовные камни, что вы отобрали у него, меня и моего младшего брата, избив его при этом, никогда не были частью сокровищницы. Не смог сдержаться я, хотя для налаживания отношений со смежной веткой можно было и промолчать. Кину и так уже не слабо досталось. Его сыновей и некоторую другую родню заметно проредили. Если честно, я даже уже не держал за случившееся ограбление зла. свое я вернул а больше мы и не пересечемся, Думал я в этот момент, еще не догадываясь, что Южная Флавия — большая деревня, где не пересечься просто невозможно. «У вас есть что ответить на обвинение?» — спросил мужчина за столом. «Нет». Почему-то быстро сдался старик. «Я перегнул палку и забрал у Рампа больше, чем он обязан был мне отдать. Но... но он сам меня вынудил. Он угрожал мне и моей семье, что натравит на нас своего убийцу-мастера Гора». «Мне даже пришлось нанять дорогостоящих боевых мастеров, чтобы защититься от этой угрозы. Некоторые из них могли погибнуть, когда мы хотели задержать этого опасного преступника. Я взял это золото и камни, чтобы выплатить с них компенсацию семьям погибших. Все-таки как-то выкрутился, — подумал я. Приплел свой грабеж компенсациям. Нет, такую наглую ложь я терпеть не собирался. Камни принадлежали мне и ланчеру. Мы собрали их с тел монстров, что нашли у границы после вторжения». Рампы ваша семья ни монеты не потратили на их приобретение. Старик надулся и смотрел на меня очень недобрым взглядом. Возникшую паузу заполнил слушающий нас мужчина. И первым он обратился к старику: Если вы признаете, что взяли лишнее, то я строго приказываю вам вернуть все до последней монеты. И лишь тогда я закрою глаза на ваш проступок. Это ваши внутренние семейные дела. Но я не позволю грубо нарушать законы страны, пользуясь своим положением. «Если избиение подростков для вас в порядке вещей, я так не считаю». Да его всего-то разок пнули ногой. А он сразу расплакался, как маленький. Буркнул под нос старик, но по реакции советника я увидел, что он не разделяет мнение старейшины Кина. Загнанному в угол старейшине пришлось подтвердить, что он восстановит справедливость. «Ладно, я устроил вашу очную ставку для того, чтобы узнать совсем другое». Закончив с малоинтересующей его темой, продолжил советник. Я хочу знать все о новом вторжении. Еще примерно 40 минут он расспрашивал меня. И благодаря тому я смог из наводящих вопросов понять, что ему уже наплел старик. Наши версии совпали. Я заявил о трех львах и крикуне. Старик это подтвердил. Но в его истории откуда-то возникли еще три крикуна, погнавшиеся за его повозкой почти до самой столицы. Так как я изначально старался держаться в версии, ничего не видел, ничего не знаю, совместить эти два варианта удалось безболезненно. Но моя версия дополняла уже известную информацию тем, что я указал, что нашел трупы трех львов и одного крикуна неподалеку от особняка, почему и решил, что бежать в столицу уже безопасно. Так как я не видел, кто поразил монстров, измученный бессонными ночами советник сдался и отправился с докладом к правителю. Старейшину Кина отпустили сразу, напомнив, чтобы немедленно вернул в рампу все, что отнял. А меня продержали еще пару часов, пытаясь установить точное время и дату, место, что и где я увидел. Я же смог с их помощью установить, что провел в медитативной культивации меньше суток. Тот вечер и вправду был вечером следующего дня. А это значило, что до возвращения в академию у меня было еще две недели на подготовку. Теперь мне очень хотелось узнать, был ли с этой культивацией толк, и повысил ли я свою духовную силу в соответствии с предполагаемыми качествами духовных камней третьего уровня. Все же рассказанное мною страже было записано в специальный свиток, касающийся текущего вторжения. «Писаря и капитана гвардии интересовало точное количество монстров, что я видел у особняка и границы. Я представлял информацию так, словно ни разу близко к границе не подходил. Свое прошлое заявление, что камни были получены из монстров у границы, перефразировало так, чтобы звучало, словно они были найдены у границы города, а ближе к границе барьера я не ногой». Мурыжили меня долго, а когда выпустили, я растерялся. Город очень большой, а в это время был еще и плотно забит набежавшими за стены жителями пригорода и беженцами из Южной и других провинций. Все боялись повторения вторжения первой волны, и теперь мне стало ясно, почему снаружи городских стен столицы было так безлюдно. Все эти люди находились сейчас внутри. Кому не хватило места у родственников и в гостиницах, спали на улицах в повозках или прямо на вымоченных деревянными досками площадях. Люди мучились из-за того, что приходилось ютиться на тесных улочках, и также мучились горожане, ведь гости отправляли свои естественные потребности прямо под заборы и в сточную канализацию у стены. Вонь в этих местах стояла жуткая, а дежурившим на стенах дозорным и страже приходилось всем этим дышать, хотя уверен, чтобы далеко не бегать они и сами нередко мочились или даже делали кое-что другое прямо со стен. Мне пришлось обратиться за помощью городской стражи, чтобы выяснить, где теперь находится новая резиденция бывшей главной ветки семи Консай. Выяснить это удалось не сразу. Мне дали наметку, куда надо отправиться, чтобы найти кино Консая. И уже с ним, и его помощником, и парой охранников я направился к дому, что для Ли, внучки своей прошлой возлюбленной и ее детей, купил в городе второй старейшина. Я увидел, на что Рамп обменял огромные земли и усадьбу у границ. Да уж... Сделка явно была совершенно несправедливой. Доставшийся нам домик был хоть и двухэтажным, но примерно на треть меньше по площади прошлого особняка и совершенно точно не каменный. Дерево, обмазанное растрескавшейся глиной, имело очень обшарпанный и жалкий вид. И вся улочка в этом районе была из таких же неказистых халуп. Не самый богатый район города. Второй старейшина громко позвал рампа, не желая входить в открытую калитку внутрь небольшого, расположенного справа от дома внутреннего дворика. Вместо отца семейства на пороге дома появилась Лия Консай. Она выглядела осунувшейся и печальной. Но, заметив меня рядом с Кином, мгновенно расцвела и кинулась ко мне с объятиями и слезами счастья. Старик почувствовал себя неловко, увидев бурные проявления радости при возвращении взятого им в заложники наследника. «Марк, Марк! Я думала, что уже никогда не увижу тебя!» Рыдала женщина. Молчавший всю дорогу старик Кин извлек из мешка в руках своего спутника ларез с золотом. Когда я разжал объятия, он вручил его мне в руки и хмуро сказал. «Сотню монет из ларца верну в следующем месяце. А где делось остальное, я не знаю. Если вывалилось по дороге и еще найдется, верну позже». После чего развернулся и быстрым шагом ушел прочь. Из моего рассказа при советнике он уже понял, что я не видел, спаслись ли его потомки или нет. Но мои сведения о том, что монстры были перебиты, внушали ему небольшую, еле теплящуюся надежду, что его внуки также выжили. И совсем скоро появится в столице. Приобняв одной рукой за плечо мать, я зажал под мышкой тяжелый ларес и поспешил в дом. У меня был серьезный разговор к Крампу и Ланчеру. Надо было кое-что рассказать. Пока за ним вдруг не пожаловали посланцы из городской стражи. Надо было ему втолковать, что говорить, хотя я был уверен, что под нажимом он все равно не справится. А больше всего я хотел увидеться с шумной младшей сестрой Вестой. По ней и по Лии я уже по-настоящему соскучился.